Глава 7. 33 часа 50 минут с начала эксперимента. Платон в панике бился во все двери в поисках выхода наверх. Одно из дверей выбил плечом и ввалился в подсобку уборщика, запнулся за ведро и рухнул на пол, схватился за правое запястье, застонал. В гостиной Нурлан все еще держал обезумевшего Рому крепкой хваткой. «Как бы я ее убил, если я спал, пустая твоя башка!» Сергей Аркадьевич срывался на крик. «Больше некому!» — зарычал Рома. «Заткнись!» — крикнула Татьяна. «Заткнитесь все! Дайте подумать!» В гостиную вернулся Платон с повязкой из чего-то шарфа на руке. «Дверь надо ломать. Они уже почти час молчат. И браслеты не сработали, когда он на меня набросился». Андрей холодно взглянул на Рому и вытер кровь под носом. «Если бы это сделал кто-то из нас», — размышляла вслух Татьяна, «тут бы уже была полиция. Значит, это сами эксперты». «Нет, этого не может быть!» — крикнула Катя. «Профессор бы не допустил!» «С ними что-то случилось, поэтому они молчат». Рома, похоже, успокоился. «Да хорош! Отпусти, Нурлан!» «Не смей!» — завизжал Сергей Аркадьевич, для верности погрозил кулаком Нурлану. «Пусти, я все, спокоен!» Нурлан глянул на Андрея, тот кивнул. Нурлан отпустил хват. Рома подошел к телу Наташи, опустился на колени и заплакал. «Кто-то ее убил, понимаешь?» Татьяна посмотрела на камеру наблюдения. Наверху есть записи с камер. Возьми себя в руки и шуруй вместе с этим выбивать сраную дверь. Нурлан уже шел к выходу. Рома двинулся за ним. Татьяна побледнела, судорога согнула ее пополам. В кухне ее вырвало в раковину. Платон брезгливо скривился. Катя налила Татьяне стакан воды. Та выпила залпом. Все нормально. Душно стало. Андрей смотрел на мертвое тело Наташи, вспомнил их последний разговор. Нужно проверить свою догадку.